Глава ч е т ы р н а д ц а т Город Рестон, США. За окном вечереет. Комната с зашторенными окнами. посередине комнаты стоит стол. За столом сидят два молодых человека, приблизительно тридцати лет о т р о д у каждому. Один из них чистокровный негр, другой белокожий. На лицах молодых людей одеты защитные маски. Руки также защищены нарукавниками и резиновыми перчатками. На головах медицинские шапочки. На столе находятся различные предметы, флакон с жидкостями и большая пачка долларов США, запечатанная в прозрачный пакет. Помимо прочих вещей, обращает на себя внимание известный прозрачный пакет с отпечатками б л е н ч е р д а и контейнером с тряпочкой внутри него. Белый аккуратно протирает что-то, а черный достает из пакета к о п л е н к и с отпечатками и наносит их на различные предметы, потом слегка протирает тряпочкой. После этого бережно складывает все это в раздельные герметичные пакеты. Смотри, а к к у р а т н е й там, а то наляпаешь так же, как у вас в р я з а н и быки по маленькому уходят. На чистом русском говорит белый. Послушайте, юноша, там, где вы учились, мы преподавали. Я, между прочим, в отличие от вашего, по всем предметам отличником был. Так что занимайтесь санитарной обработкой врученного вам материала, а как закончите, можете продолжить ее в квартире. Начать предлагаю с уборной. Отвечает ему на таком же чистом русском черный: Ба, обиделись видители. Вот не пойму, Ваня, морда у тебя вроде рязанская, а общаешься ты, как одессит махровый. Ты вообще какой национальности? Японец я, чистокровный. Меня в Японии даже наружное наблюдение взять не может. Я там с толпой в момент сливаюсь, только ищи в и щ и Остаётся черный. А вот Иван по заливанию ушей лапшой, у тебя наверняка троечка была. Сказал бы ты, что ты кореец или вьетнамец, на худой конец китаец, я бы еще мог поверить, но японец. Осанку благородную тебя не поставили, Ваня, так что т р ы н д и ш ты все. В престижном районе Рестона на обочине припаркован минивэн. На автомобиль нанесена разметка городской компании по электрическим сетям. В кабине находятся черный и белый. Они издалека наблюдают за вилой Скотта Бленчарда, технологического директора g d Вот за что люблю нашу работу, так это за разнообразие. Думаю, на пенсии такой универсал, как я, на расклад будет, говорит белый. Только в резюме профессию гинеколога не указывай, а то если работодатель справки наведет, то очень удивится высокой статистике родов твоих пациенток, подшучивает над ним черный. Но но, компанейро, на какие такие грязные и н с и н у а ц и и вы намекаете? В моем ведомстве принято работать только по любви, никакого насилия. Белый и негр наблюдают, как б л е н ч е р т вышел из дома. Жена также вышла его проводить. Возле припаркованного автомобиля жена поцеловала Босса. Он сел в машину и уехал. Ну что, универсал многостаночник? Поехали, электриком поработаешь. Проверим твою квалификацию. Даёт команду чёрный. Белый заводит двигатель, и они подъезжают к крыльцу дома директора. Паркуют автомобиль, выходят из него. На их комбинезонах нанесена символика электрической компании. Жена босса еще не успела зайти в дом, она смотрит на них. Черный и белый достают из машины ящики с инструментом, лестницу и направляются к женщине. Миссис б л е н ч а р д добрый день. Мы из городской электрической компании. Плановая проверка. Вы не возражаете, если мы займем несколько минут вашего времени? На идеальном американском английском обращается к ней черный. Добрый день, молодые люди. К вашим услугам какого рода работу вы хотели бы проделать? с у щ и е пустяки, мадам. Сверить показания счетчика, осмотреть электрический щиток и это все. Если у вас, конечно же, и нет каких-нибудь нареканий к электричеству. На таком же чистом английском отвечает и белый. Прошу вас, молодые люди, за мной. Что касается электричества, то к нему нареканий не имеется. Молодые люди заходят в дом сопровождении хозяйки. В вестибюле прихожей псевдоэлектрики. Одевают на ноги бахилы, проходят внутрь. Чёрный внезапно останавливается и внимательно смотрит на одну из картин, висящих на стене. Боже мой, что я вижу! Какой профессионализм! Вышивка глазью такого уровня, мадам. Вы, конечно, меня извините, но как начинающий вышивальщик не могу не восхититься этой работой. Простите за б е с т а к т н ы й вопрос: какого мастера эта работа и на каком аукционе вы приобрели этот шедевр? Белый удивился выходке своего товарища, так как тот заранее не предупредил его о том, что может использовать какую-то легенду, но в то же самое время умело скрыл свои эмоции. Это моя личная работа, с удивлением и гордостью ответила женщина. Черный проходит дальше и обращает внимание на рядом висящую картину с изображенными на ней разноцветными карпами. Не может быть, какое изящество, как бесподобно подобраны цвета. Но это уж точно работа древних китайских мастеров, восклицает он. И эта картина также моего исполнения, гордо отвечает хозяйка. Мог ли меня кто-нибудь удивить, мадам? Но вам это удалось. Такой профессионализм и в наше время. Только люди, понимающие в этом, могут по достоинству оценить высокий уровень подобных работ. А что вы думаете о вышивке в стиле р е ш е л ь е Лично мне этот стиль никак не дается. Подливает м а с л о в огонь черный. Хозяйка явно п о л ь щ е н а такой оценкой ее таланта и рада неожиданной встрече со знатоком ее увлечения. К вашему сведению у меня имеется несколько работ выполненных в этом стиле, и если вы пожелаете, я могла бы вам их показать. Они находятся наверху. С удовольствием, миссис Бленчард. Но с вашего разрешения может п о з в о л и м ь моему помощнику посмотреть электрический щиток? С этими словами черный бросает начальственный взгляд на белого. Да-да, конечно. Он может пройти в подвал и еще в гараже у нас имеется какой-то электрический ящик. Негр обращает внимание на золотую с т а т у э т к у игрока в гольф с поднятой клюшкой, стоящую на столе. Вы еще и гольфом увлекаетесь, и судя по всему, не без успеха? – спрашивает он. Нет, это награда моего мужа Скотта. Он неоднократный чемпион а р е с т о н а по гольфу. Какая одаренная пара! Не перестает ссыпать комплиментами черный. ч е р н ы й и хозяйка удаляются смотреть картины, а белая одевает перчатки и направляется в гараж. Войдя в гараж, белая осматривает интерьер. Он спокоен и не спешит. Подходит к нескольким местам, молча их оценивает. Его взгляд падает на вентиляционное окно. Он ставит лестницу и взбирается по ней, откручивает болты, снимает крышку, спускается вниз, открывает свой ящик с инструментом и достает из него пакет с деньгами. аккуратно помещает его в вентиляционный канал, закручивает на свое место крышку. Белый не спеша ходит по дому, открывает одну из дверей, это гардеробная. Он внимательно осматривает висящие вещи, обращает внимание на мужской плащ, разворачивает его, смотрит на внутренние карманы, ощупывает их. В один из небольших карманов помещает маленький металлический цилиндр. Белый в рабочем кабинете хозяина дома осматривает большой шкаф. заставлены н ровными рядами книг. Он достает из своего ящика книгу и аккуратно засовывает ее за один из рядов, поправляет звенувшие с я книги. Открывает один из нижних ящиков письменного стола и прячет в нем цилиндрическую авторучку. В комнате на втором этаже перед картиной стоит черный и хозяйка. Они оживленно обсуждают висящую картину. Туда с извиняющимся видом входит белый. Прошу прощения, босс. Шиток проверил, все в порядке. И еще позвонили из управления, говорят, на одной из подстанций авария, нужно срочно ехать. Прерывает их разговор белый, дорогая миссис б л э н ч а р д получил огромное удовольствие от общения с вами, а главное это то, что в а ш и р а б о т ы д а л и мне новый внутренний импульс к самосовершенствованию. Не сомневаюсь, что ваши шедевры со временем займут достойное место в лучших мировых коллекциях. С вашего разрешения мы вынуждены вас покинуть, любезно говорит черный. Очень приятно было с вами познакомиться. Не забудьте, что мы готовы рассмотреть вашу кандидатуру для принятия в нашу группу. И миссис Бленчерд пожимает на прощание руку черного. При удобном случае обязательно воспользуйтесь этим приглашением. у д а л я я с ь произносит ее свежеприобретенный поклонник. Черный и белый сидят в машине. Белый заводит двигатель, машина трогается и уезжает. И как давно вы увлекаетесь вышиванием, босс? Я не то чтобы против, но в центр придется доложить, что опер р а б о т н и к Иван Иванов успешно выполнил задание благодаря филигранному владению техникой вышивания решелья. е з в и т е л ь н о спрашивает по-русски Белый. Бери пример с папы, студент. Как меня старшие товарищи учили. Контрольной работе нужно готовиться. А возь, это в народном хозяйстве прокатит. А в нашем деле подготовка нужна. А здесь и подготовки-то на десять минут. Пять минут на социальные сети, мадам. И пять минут на информацию в интернете по вышиванию. В Следующий раз заранее п р е д у п р е ж д а й когда ты у меня боссом будешь, а то вдруг неуважительно обращусь в неподходящий момент. Не может успокоиться Белы. й Да ладно, не обижайся. На самом деле почти экспромт был. Чудотворную силу импровизации еще никто не отменял.